Глава шестая «Как тебя зовут, дочка?» «Тася, телефон диктуй. Мамка, папка. Кому звонить-то?» «Некому. Я одна. Надо в больницу тебе. Сейчас пойду к соседке, скорую вызову. Боюсь, я бессильно уже. Не надо. Найдут меня. Убьют. Он хочет убить меня. Умоляю». «Я жить хочу, пощадите!» Глотая слезы, говорю я и отворачиваюсь. Хотя сделать это непросто. Глафира у меня на лице какую-то пирамиду выстроила из ваты и бинтов. Она делает мне перевязки, говорит уже лучше. Хотя почему-то глаза при этом отводит, украдко вытирая слезы. Глафире семьдесят четыре, и она живет одна. Домик похож на избушку из сказки. Крошечные окна, деревянный пол, печка. Кажется, тут две комнаты. Я на кровати старенько лежу. Рядом кухонный стол и куча растений, подвешенных у потолка. «У меня нет денег, нечем вам оплатить лечение. Верните меня туда, откуда забрали». «А я разве про деньги тебе что-то сказала?» «Всем нужны деньги». «Деньги душу портят. Не нужны мне твои деньги». «Ты лучше скажи, что случилось с тобой?» «Молчу. Не могу ни думать, ни говорить об этом. Я все еще не верю. Мне кажется, я сейчас проснусь. Придет Стас, и мы пойдем гулять. Впервые открыто, не прячусь». «Ха, кажется, только сейчас я понимаю, что мы со Стасом ни разу открыто на людях не появлялись. Он с Камилой везде ходил, а со мной нет». Только на квартире мы вместе и были. Не хочешь — не говори. Только рыдать перестань, а то дитятку тоже больно. Я не беременная, вы ошибаетесь. На это Глафира только усмехается, отпевая горячий чай. Ну, конечно. Я троих выносила. Знаю, когда женщина в положении. Да и вижу я. Перестань реветь. Клянусь богом, если не успокоишься сейчас. Скинешь дитя к ночи. Гаркнула так громко и ударила кулаком по столу. Я перестала плакать и заставила себя успокоиться. Меня напугало одновременно строгое выражение лица этой бабушки и то, что если я и правда беременна, то могу вот так по глупости лишиться нашего малыша. Точнее, нет. Моего. И только. Рада ли я ребенку? Я не знаю. Но если он уже есть... Я никогда ему не сделаю больно. Тася, твои раны не заживают. Ты не можешь ни есть, ни пить. Ты умрёшь так скоро. Пожалуйста, приложите ваши компрессы. Все заживёт. Они не помогают. Нужно швы наложить. Я не хочу шрамов. Это меня испортит. Или шрамы, или смерть. Выбор за тобой. Тяжелый выдох. Я не ела четыре дня. «Так надо». «Хорошо, шейте. Сделайте, чтобы я могла есть». Иглафира начинает зашивать мое лицо. Наживо, обычной иглой, которую она чем-то обработала и теперь втыкает в мою кожу. Анестезии нет, обезболивающего тоже. И я просто вцепляюсь руками в небольшой кожаный ремень, который Глафира мне приносит. Чувствую, как игла прокалывает ткани, как тянется нитка. Щелкают ножницы. Я все еще жива, Стас. Ты, наверное, празднуешь там, что удачно избавился от меня. Ай, хватит. Терпи, привыкай к боли, девочка. Спутница она твоей будет. Постоянной. Когда все заканчивается, я уже даже пищать не могу. Ничего не могу. Нет сил даже на слезы. Бровь, лоб и вся щека горят огнем. Все стянуло нитками. Сколько швов получилось? Тридцать восемь. Зато сможешь есть теперь. Не плачь о красоте, дочка. Не это главное, пойми. Камилла. Стас, пожалуйста, вставай! Две недели прошло с похорон. Стас дома ни разу не появлялся, и я не выдерживаю. Нахожу мужа в квартире когда у нас уже есть собственный дом. Стас сидит на полу и смотрит на свой цветок. Засох он уже, практически умер. С трудом узнаю любимого. Он после похорон как будто почернел. Смотрит в одну точку. В руке опаска, а с другой кровь капает. Он что-то вырезал на запястье, какой-то знак. Боже, нотный стан с нотами. Что ты делаешь? Совсем с ума сошел? Хватаю тряпку и обматываю ей его руку. Стас молчит, напряжен до такой степени, что, кажется, еще немного и взорвется. Поехали домой! Нельзя так убиваться. Ты ни в чем не виноват. Я виноват. Я. я так виноват. Я не уберег ее. Сказала это со стеклянными глазами, а я обхватила его лицо руками, всматриваясь в любимые черные глаза. «Стас, приди в себя. Надо жить дальше. Артём нуждается в твоей помощи. Я не могу все это тащить одна. Идём домой». «Отъебись, не трогай меня». Гаркнул и отвернулся, а я сцепила кулаки, но все же вышла из квартиры. Стас пьян. В таком состоянии с ним нет смысла даже начинать беседу. Кто-то снова мелькает перед глазами. «Камилла». Что-то говорит, но я не разбираю ни слова. Кажется, я сорвался, пьяный просто до невменяемости. Потому что, стоит только мне протрезветь, меня накрывать с такой силой, как никогда до этого, и никакие рыбки мне уже не помогают. Я хочу ее увидеть, обнять, прижать к себе. Я все еще помню ее смех, озорные живые глаза, бесконечно кудрявые волосы которые всегда пахли сиренью, нашей сиренью. Не знаю, какой сейчас день. Все смешалось в кровавое пятно, из которого я иногда выныриваю, чтобы проверить рыся. Ему тоже херово, а я помочь ничем не могу, потому что сам едва дышу, и мы не общаемся. Сменяются сиделки, врачи, медсестры, но Артем не встает на ноги, и не встанет он никогда». Мы оба это знаем и молчим. Я не хочу его расстраивать, да вот только он уже большой мальчик, чтобы понять, что после такой травмы он навсегда останется прикованным к креслу. Тасины похороны. Я почти их не помню. Только сирень и закрытый белый гроб. Я хотел тогда сразу пустить себе пулю в лоб, но меня опередил рысь, который отключил свои капельницы». Артём хотел покончить с собой, но мы успели, и это был дебют моего личного ада. Точка отчета уже началась».